32 подробности про шипение, пыльных сестер, бутылку молока и пятно, похожее на верблюда, и про тете Клавину ногу. В редакции детского журнала в это время сотрудники отдыхали после трудной работы, ничего не делали. Редактор делал сразу три дела, волновался о тете Клаве, каждые полчаса звонил Пампушкину, а в промежутках — уже думал о следующем номере детского журнала пчелкина в редакции не было он пошел в зоопарк относить фотографию жирафы и еще не вернулся по дороге из зоопарка в редакцию пчелкин заглянул в магазин купить на ужин бутылку молока вдруг в редакцию журнала пришла посылка на посылке было написано угадайте что мы вам прислали и подпись благодарные читатели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 «Конечно, Кобра!» — сказала простокваша. «Это, наверное, не юные следопыты, а шпиль и купол Кобру послали, чтобы она всю редакцию покусала. А потом они нападут». «Нет», — сказали Саша и Паша. «Там, наверное, не Кобра». «Почему вы так думаете?» — спросил директор. «Ты бы тогда по-другому рассказывал», — вздохнули Саша и Паша. Директор посмотрел на них и задумался. Потом он сказал. «Да, там в посылке не Кобра». Кто же там шипит? спросила Простокваша. Скоро узнаете. Пока сотрудники и редактор думали, как им спастись, тетя Клава в квартире Пампушкина думала, как ей скорее попасть в редакцию со стихами. Давайте, сказала тетя Клава Ивану, перестанем искать телефон и сначала найдем украденные брюки, а то мне стихи нужны. Хорошо, согласился Иван. Займемся брюками. Сейчас я буду задавать потерпевшему вопросы. «А кто потерпевший?» — спросил Пампушкин. «Вы?» — сказал Иван. «У меня брюки украли, я должен терпеть?» — обиделся Пампушкин. «Придется потерпеть. Приготовьтесь отвечать на мои вопросы». Пампушкин приготовился. Иван нахмурился, задумался, поднял глаза к потолку и задал первый вопрос. «А ваши брюки были зеленого цвета?» «Да, а как вы догадались?» — удивился Пампушкин. «На брюках были желтые пуговицы, пришитые белыми нитками». «Правильно», — сказал Помпушкин, — «вы очень догадливый». «На правой коленке красное пятно». «Верно». «Пятно большое и очень похожее на верблюда». «Очень похожее», — согласился Помпушкин. «Это на меня клюквенный сироп опрокинулся в прошлом году. Я только не пойму, откуда вы так хорошо мои брюки знаете? Где вы с ними встречались?»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 А можно мне прочитать? спросил Иван. Пожалуйста, разрешил Пампушкин. Иван развернул трубочку и прочел два стихотворения. Первое называлось Ковер. Мы сегодня свой ковер повели гулять во двор, на качелях покатали и мороженое дали. Второе стихотворение называлось Сестры. Мы вчера своих сестер положили на забор, потрясли, потом побили, будет в доме меньше пыли. Не понял, сказал Иван. Видите ли, смутился Пампушкин, это у меня, наверное, строчки из разных стихов перепутались. Ничего, редактор разберется, ему не впервой. На прощание Иван сказал Пампушкину. Конечно, милиция может поймать ваш телефон. Нам вообще не трудно навести тут у вас полный порядок. Но лучше будет, если вы его наведете сами. Угу, согласился Пампушкин и побежал на балкон, надевать брюки.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 «Положите веник, прекратите шевелиться!» «Ой, мамочки мои!» — испугалась теть Клава. «Кто это?» «Это я», — сказал редактор, подтянулся на руках и заглянул снаружи в окно. «Я тут пока еще держусь, а сотрудники все под столом лежат, а на столе у нас кобра в посылке. Ее благодарные читатели прислали. Слышите, как шипит? Сейчас кусаться будет». «Подождите», — сказал тетя Клава. «Сейчас я подкрадусь и послушаю, как кобра шипит. Может, она не кусачая?» «Пошипит, пошипит и затихнет». «Только осторожно», — разрешил редактор. «А в случае чего прыгайте ко мне за кошка, Я вас поймаю». Тетя Клава подошла на цыпочках к посылке, послушала, послушала, и вдруг... Как прыгнет в окно! Едва редактор успел ей ногу протянуть, чтобы она с нее схватилась. Повисла тетя Клава на левой ноге редактора и говорит. «Это не кобра». «Странно», — удивился редактор, — Зачем же вы тогда в окно прыгали? Потому что там в посылке Гадюка! сказала тетя Клава, качаясь на ноге редактора. А гадюк я в два раза больше, чем кобр боюсь. Я их не выношу, я от них сама в окна прыгаю. Эх! возмутился редактор. Неужели наши читатели совсем обалдели? Додумались. Гадюку в редакцию прислали. Интересно, очень она ядовитая. Мне, сказала тетя Клава, совсем не интересно. Редактор подтянулся на руках, заглянул в окно и спросил. «Сотрудники, вы где?» «Мы тут», — сказали сотрудники. «Под столом». «Мы пока вылезать не будем. Мы Пчелкина подождем. Он у нас смелый, к львам близко подходит и вообще... Пусть он со змеей договаривается». И тут как раз в редакцию вошел Пчелкин с бутылкой молока. «Очень кстати вы пришли», — сказал редактор.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 Там заплескалось, забулькало и затихло. «Ну как?» — спросил редактор. «Победала змея, не шипит больше». Пчелкин стал прислушиваться, но тут сотрудники под столом вдруг зашевелились. Тс", сказал редактор. «Дайте Пчелкину змею послушать, лежите тихо». «Не можем мы тихо лежать», — сказали сотрудники. «На нас тут что-то белое капает. Мы думаем, уж негодюкин ли яд». «Это молоко», — сказал Пчелкин, заглянув под стол. «Ах так!» — сказали сотрудники из-под стола. «Мало того, что нам читатели змею прислали, как будто мы их просили змей посылать. Они еще свою змею в дырявую посылку засунули, не могли целую найти». «Да они», — сказал Пчелкин, «наверное, нарочно дырки провертели, чтобы змея дышала. Змея без воздуха нельзя». Тут сотрудники совсем обиделись. «Змее без воздуха нельзя, а нас под столом молоком обливать можно, да? Мы вылезаем. Лучше быть укушенными змеей, чем под столом в молоке утонуть». Сотрудники вылезли и маленькой тесной толпой убежали в самый дальний угол. И вдруг из посылки высунулся хвост. Пчелкин только глянул на этот хвост и сразу прыгнул в окно. Пролетел мимо редактора, мимо тети Клавы тоже почти пролетел, но все-таки успел схватиться за тети Клавину ногу. «Ага», — сказала тетя Клава. пчелки то смелый, смелый, а тоже гадюк боится, как я». «Простой гадюке я бы не испугался», — сказал Пчелкин, качаясь под тетей Клавой. «На обыкновенную змею я хоть целый час смотреть могу, а на эту нет. Она кошмарная, мохнатая, пушистая, никогда таких страшных змей не встречал». «Неужели вся пушистая?» — удивился редактор. «Не знаю», — сказал Пчелкин. «Может, она дальше и голая. С меня хвоста хватит, на остальное смотреть не хочу. Знаете что, мне тут до земли близко, можно я отцеплюсь от тёти Клавиной ноги, домой пойду? Что-то валерьянке хочется. все таки непривычно на пушистых змей смотреть». «Ни в коем случае», — возразил редактор. «Пока рабочий день не кончился, висите на своём месте. Сейчас что-нибудь придумаем».